Утром в заливе Делавер погода была прекрасная, голубые небеса, кофейная вода, ярко-рыжие, как крик петуха, берега и пятибальный ветерок. Но обыгранный своим помощником Всеволт Владимирович был хмур, брюзжал на мостике и придирался к досрочному пенсионеру, демонстрируя высший пилотаж капитанской капризности. Он распушил Пискарева за неподшитую бахрому звездно-полосатого флага. Затем обнаружил отсутствие на судне Лоции Антарктиды, нужной ему в тот момент как чайки вытяжной парашют. Затем сгонял Елпидифора вниз за фуражкой, утверждая, что возле берегов Соединенных Штатов Америки у мыса Хэнлопен, где черным по белому написано, что это район специального режима, советский вахтенный штурман Пискарев обязан не только быть в форме, и форменной фуражки, но и опустить у фуражки ремешок под подбородок, чтобы каждый американский пискарь, черт побери, знал, с кем он имеет дело, и так далее, и тому подобное. Должен признаться, что капризы у своих подчиненных капитанов считаю положительным признаком свободы внутри профессии и профессионального мира. Капризность есть сигнал о том, что мужчина на капитанском мостике, наконец, вытеснил из себя комплекс запуганного школьника и начал утирать сопли не рукавом, о платком, то есть поверил в себя и свое право быть там, где он есть. Итак, Всеволод Владимирович разрешил себе покапризничать, когда мы приближались к месту приема лоцманов в заливе Делавер у маяка Harbor of Refuge. А Пискарев покорно сносил придирки, потому что штурманская работа характерна абсолютной невозможностью практически соблюсти и выполнить все и вся, что теоретически требуется соблюдать и выполнять. Найти повод для придирки к вахтенному помощнику капитану так же легко и просто, как самой целомудренной женщине найти повод для снятия юбки на Черноморском пляже в хорошую погоду.